Часть первая. И гаснет свет. Глава первая. Я спал крепко и сладко, видел сумбурные, но захватывающие сны. Происходило что-то важное, но вскоре сна видение улетучилось, аня меня разбудила. Пришлось разлепить глаза и распрощаться на время со сладким миром снов, как бы я ни сопротивлялся. Где мы? Не могу сообразить, почему машина стоит, а лицо у Ани какое-то встревоженное, глаза округлённые, смутное и нелепое состояние, всё смазано. Я ещё не проснулся. Руслан, у нас проблемы, просыпайся, шепчет обеспокоенно Аня. Мне страшно. Вся полыхает от паники и ужаса, будто увидела призрака или чёрта. Глаза блестят, Похоже, собирается плакать, или уже оплакала. На часах без четверти 3. Учитывая время, проведённое в пути, мы уже должны быть около границы. Что такое? Где мы? От предчувствия чего-то страшного и плохого у меня перехватывает в груди. Я ехала по маршруту, который ты задал, сбивчиво объясняет Таня. Но потом у меня села зарядка на телефоне. Оказалось, я положила её в другую сумку, ту, что в багажнике. Старается говорить разборчивее, но каждое слово даётся ей с большим трудом. Голос сбивается, дыхание тяжелеет. Ну и что случилось? Он стоял там, выжимает из себя Аня и начинает рыдать. Кто? Я не знаю, всхлипывает она. Какой-то высокий человек. Они беспрестанно озираются, и мне кажется, что в любую секунду из окружающей нас темноты может вырваться нечто страшное, смертоносное, готовое схватить нас вместе с машиной и сожрать. Это он пробил нам колёса. Она утирает нос и заглядывает в мои глаза. Понимаешь, о чём я вообще? Пробил колёса? Я не верю услышанному. Что ты несёшь? Какой на хрен высокий человек? Какие к чёрту колёса? Это шутка? Аня крепко хватает мои руки. Я говорю правду, Руслан. Нужно сваливать, слышишь? У нас пробиты колёса, переспрашиваю я, отдёргивая руки. Надеюсь, это дурацкая шуточка. Да, пробиты. Аня лихорадочно кивает и съёживается, вжимаясь в сиденье. Мне страшно, Руслан. Да что ты, чёрт возьми, городишь? Недоумённо вопрошаю я и хватаю ручку двери. Хочу выйти наружу, но Аня не даёт. Не уходи, взмоливается она. Останься, прошу тебя. Я ни хрена не понимаю, где мы. От растерянности не нахожу за что хвататься. И выпрыгив всем предосторожностям, выхожу из машины. Почему ты мне не веришь, взвизгивает Аня. Это правда. Помолчи. рассматриваю колёса, обходя по кругу тачку. И вправду спущены, все четыре. Хватаюсь за волосы. Идиотка, стиснув зубы, процеживаю я, а затем, не сдерживаясь, начинаю орать. Понимаешь, что ты натворила, дура? Ты пробила колёса, чёрт бы тебя побрал. Все четыре колеса. Аня продолжает рыдать, ещё громче и сильнее. Оглянувшись по сторонам, прихожу к выводу, что это какая-то другая дорога, однозначно не наша. Достаю из кармана телефон, открываю в нём навигатор, чтобы понять, где мы находимся. Данные загружаются долго, и вот наконец появляется надпись: Сорыжас. Что за Сорыжас? Посёлок какой-то? Не помню на нашем пути таких ориентиров. Смещаю карту чуть правее. Двигаюсь по трассе в сторону границы и упираюсь в Наренкол. Наренкол? Это же совсем в другую сторону. Если мне не изменяет память, Наренкол находится почти на границе с Китаем. Что? Уменьшаю масштаб. Трасса А-351. Ничего не пойму. Номер у шоссе тот же, но это не наша дорога. Приглядываюсь внимательнее. А 351 сразу после Кигена уходит на Леева, в сторону рынка Ола. А трасса на границу с Кыргызстаном меняет название на А 362. Всё ясно. Эта тупица отклонилась от маршрута и завернула на Леева, вместо того, чтобы ехать прямо, никуда не сворачивая. Как можно быть настолько тупой? Так облажаться. Завести нас в эту чёртову задницу. Да ещё и пробить все четыре колеса. Подхожу к машине, открываю дверь с её стороны и встаю, опершись локтем о стойку. У тебя ловит сеть. Лицо Ани превратилось в желе и дрожит, всё дрожит. Давай вызовем полицию. Сеть как раз не ловит, так что я ума не приложу, как сюда можно кого-нибудь вызвать: эвакуатор, полицию, кого-то из друзей. Повезло, что навигатор работает от спутника, а не от сети. Увидел хоть где мы вообще стоим. Зачем ты повернула? Чуть ли не стираешь зубы в порошок, спрашиваю я. И как ты могла пробить колёса? Все четыре, разом, мать твою. На последних словах я срываюсь на истошный крик, и Аня со спугу закрывает лицо руками, прижимаясь к сиденью. Не трогай мою мать, пищит она. Не говори о ней ничего. Понимаешь, что ты наделала? Ты просто, ты такая дура. Ноздри у меня раздуты, волосы на руках встали дыбом. Оказаться в такой заднице просто немыслимо. Всё словно кошмарный сон. Знать бы мне тогда, что это ещё цветочки. Я говорю, у меня села зарядка. а останавливаться посреди ночи и лезть в багажник я побоялась. Темно, вокруг никого. Когда батарейка окончательно села, я поехала по указателям. На одном из них была стрелка налево и надпись «Каракол». Вот я и повернула. Нам ведь туда нужно, в Каракол. А тебя я не хотела будить, потому что... Но я не даю ей договорить. Ярость во мне переполняет границы дозволенного. Слепая идиотина! Не каракол, а на рынкол! Ты свернула в сторону на рынкола, а это вообще тьма-таракань. Еще и колеса пробила. И как ты мне прикажешь решать проблему? Ходить тут по степи в темноте и искать СТО? Руслан, сядь в машину, и я тебе все объясню, пожалуйста, — тихо просит Аня. Ты понимаешь, он где-то здесь, и он явно не нормальный. Кто он? Кто? Дыруй горло. Где он? Скажи мне. Нет тут никого. Этот мужик, правда, стоял там, Руслан, с кулетаня. Он был, он просто до жути ужасный. Эй, кричу я в пустоту. Выходи, давай, покажись. Моя жёнушка говорит, что засекла тебя. Если ты здесь, выбирайся. Поговорим как настоящие мужчины. Сверчки в траве, лёгкий ветерок, тишина. Ничего не изменилось. Что ты творишь? Не кричи, просит Таня. Тихо. Я вскидываю палец вверх и веду ухом по направлению к оставшейся позади нас дороге. Я что-то слышал. Аня округляет глаза и испуганно оборачивается. Да, их прямо что-то слышно, продолжаю я ехидным и нарочито взбудораженным тоном. Это мой внутренний голос. Он сообщает мне, что мы по уши в дерьме, по твоей вине. Ты чуваню пальцем. И она разочарованно тяжело вздыхает, закрывая дверь, опускает стекло. На дороге лежало что-то острое, какие-то железки. Я заметила их слишком поздно. Это он их подбросил, понимаешь? — Специально, чтобы мы встали тут. Вдыхаю поглубже и, запасаясь терпением, громко фыркаю. — Руслан, я видел его в зеркале. Он стоял сзади и смотрел в нашу сторону. Стараясь унять слезы, говорит Аня. — А что, если это маньяк какой-нибудь? Он убьет нас? Снова истерика. — Неужели ты не могла разбудить меня, когда сел твой телефон? — Да. Почему ты не додумалась спросить у меня, что делать? Пытаясь дышать ровно, медленно выдыхаю. Аня продолжает захлёбываться слезами и оправдываться. Я звала тебя. Ну ты сполкрепка и звала. Вместо того, чтобы остановить машину и разбудить, она звала тебя кусок тупого создания. Со злости я пинаю что есть сил ногой переднее колесо. И достаю сигарету. Пойду и проверю там всё, злобно шиплю я. И если на дороге нет ничего, то вариантов концовки фразы в голове крутилось множество, но мне хватило самообладания не озвучивать ни одного. "Нет, не ходи", подпрыгивает на сиденье Аня и просит меня вернуться. Но уже поздно. Свет луны не сильно яркий, но его достаточно, чтобы разглядеть очертания горных вершин вдалеке и черные редкие деревья, притаившиеся в темноте. По обеим сторонам дороги за обочинами растет высокая трава. Кое-где виднеются колючие верхушки густых кустарников. Трасса лежит на небольшой возвышенности высотой примерно с полметра, и внизу действительно с лихвой хватит места, чтобы устроить засаду. Но нет, это бред. Я прошёл метров 20-30 уже, но так ничего и не обнаружил, ничего и никого. Вдоволь выругавшись, собираюсь возвращаться, но именно в этот момент застываю как статуя, потому что выхватываю боковым зрением дерево, стоящее на другой стороне дороги, примерно в метрах 10-15 от меня. Что-то с ним не так. Не могу разобрать, это иллюзия или игра света теней, и вскоре убеждаюсь, что там правда что-то есть или кто-то. Ноги со страху отнимаются, перед глазами возникает лицо Ани, в ушах звучит её голос, предостерегающий меня от опасности. Это и правда мужчина, рослый, крупный. Аня не врала. Точно, мужик. Аня не врала тебе, а ты её не послушал. Лица не разглядеть. Он пробил нам колёса умышленно, хотел заманить нас в ловушку. Это грабитель, беги же. Сердце бьётся так громко и тяжело, что не слышно собственных мыслей. Но убегают только трусы, а я не трус. Подхожу на пару шагов поближе и присматриваюсь внимательнее. В скупых проблесках света, меж веток и листьев дерева, вижу, во что он одет. Высокие резиновые сапоги, длинная мешковатая кофта, плотные штаны. В руке держит какой-то продолговатый предмет. Меня хватает еще более крепкий столбняк. С полминуты стою ни о чем не думая и не двигаясь. А потом потихоньку начинаю осознавать, что это не самое лучшее решение. Стоять вот так у него на виду и тупить. Пора уже что-то предпринимать, иначе ничем хорошим для нас это не кончится. И строить из себя героя незачем, не тот случай. Прихожу к тому, что у меня лишь два варианта. Первый бросится со всех ног к машине и, закрывшись в ней, попробовать уехать, пусть и на спущенных колесах. Преимущество на моей стороне. поскольку я к тачке намного ближе, чем он. Но спасёт ли нас это? Машина долго не сможет сдерживать его натиск, поскольку она проедет на спущенных колёсах, мне в автосалоне не сообщили. Здесь и без того всё понятно, далеко уехать, разумеется, не получится. Так себе идея. Поэтому я выбираю второй вариант попробовать с ним заговорить, выяснить, кто он такой и что ему от нас нужно. Ну и показать тем самым, что меня не пугает все происходящее. В любом случае, оттуда он ничего нам не сделает, если этот предмет в его руках не ружье. Ноги все глубже проваливаются в плавящийся асфальт под ногами, ладони покрываются горячей и спаренной. Мне становится тесно на этой дороге. Воздух сгущается, легкие, словно облитые свинцом, не дают нормально дышать. Страшно уже от одного его вида, высокий, широкоплечий, крепкий. Дури хоть отбавляй. Эй, что тебе нужно? спрашиваю я твёрдо, но не слишком агрессивно. Готовлюсь сменить тактику по первой необходимости и воспользоваться первым вариантом: дёрнуться к тачке и укрыться в ней хотя бы на время. Дальше видно будет. Положение фигуры не меняется. Ты кто? Это ты пробил нам колёса. Подумав немного, добавляю, слегка повысив голос. Что тебе нужно? Не собирается отвечать. Просто смотрит, предвкушает что-то. Страшно представить, что именно. Оглядываюсь, прислушиваюсь. Тихо вокруг. Надеюсь, всё на дин без подельников. Что тебе от нас нужно? Отвечай. Мой голос, кажущийся бодрым, Единственное, что добавляет всему происходящему, реалистичности. В остальном все кино, ни дать ни взять. Вместо того, чтобы ответить, он садится и начинает бить по асфальту чем-то тяжелым. Кажется, это топор с длинной ручкой. Хорошо хоть не ружье. Звук этот пронизывает насквозь. От него леденеет кровь в венах. Тиньк, тиньк, тиньк. готов закрыть на это глаза и забыть хоть мы и понесли ущерб теперь вот нужно менять резину заморачиваться с СТО а мы сильно спешим опаздываем нас ждут важные люди если не приедем они забьют тревогу ноль реакции в ранньо я знаю что никто не забьёт тревогу не пустится на наши поиски если нас и прикончат здесь свадьба всё равно состоится Никто её не отменит. Всем плевать. Просто в жизни, как и в покере, без блефа никак, порой. Слушай, я готов разойтись миром, с надеждой сообщаю я, но чую, что этим дело не кончится. Просто уходи, договорились. Ответа нет. Только этот стук по асфальту, заставляющий меня каждый раз содрогаться всё больше, покрываясь холодным потом. Тинг. тинг, тинг. Реально сумасшедший. Больше в этом сомнений нет. Понимая, что пора уходить, медленно смещаюсь спиной к машине. Шаг, ещё один. Стук прекращается. Убирает топор, медленно поднимается. Сейчас определённо что-то произойдёт, и нужно действовать безошибочно. Так и есть. Фигура рывком бросается в мою сторону. А я со всех ног бросаюсь к машине. Аня, обхватив спинку сиденья, выпучивает глаза, открывает мне дверь, сама перепрыгивает на пассажирское кресло. Пулей влетев внутрь, я активирую центральный замок и закрываю окна. Дресущейся рукой прокручиваю ключ в замке зажигания. Двигатель заводится, машина оживает. Приборная панель озаряется яркой подсветкой, множество датчиков и значков. О боже, Руслан, сокрушается Аня. Он убьёт нас. Он хочет убить нас. Обхватив покрепче рычаг коробки передач, перевожу его в положение D и уже готовлюсь дать по газам, но замечаю, что этого амбала нигде нет. Куда он подевался? Где этот псих? Спрятался? Передумал? Ушёл? Что ему нужно? спрашивает в ужасе Аня. Тихо. Что ему нужно? Деньги, машина? Не знаю, Аня, он не сказал. Поджилки трясутся, живот перекрутило, во рту проступает сладковатый привкус выпитого пару часов назад энергетика. Мне страшно, жутко страшно, но дрейфить нельзя, здесь кроме нас никого, и сеть в телефоне не ловит. У Ани другой оператор, так что, возможно, ее телефон что-то и способен поймать, но он разряжен, а зарядка лежит в багажнике. Господи, даже если и сумеем вызвать полицию, нам это ничего не даст. — Мне страшно, — шепчет Аня, тихо всклипывая. — Мне тоже, разве не видно? В боковых зеркалах и лобовом ничего и никого нет. По бокам тоже. Если он вправду одумался и ушел, прекрасно. С машиной мы решим дело, придумаем, как отсюда смыться. И обязательно доберемся до каракола. Нужно просто дождаться рассвета. Медленно трогаюсь, но машина не едет, и я добавляю газу. Диски, с большим трудом прокручиваясь, впиваются в резину. Поддавая на педаль, довожу двигатель до двух с половиной тысяч оборотов. Стрелка на спидометре поднимается до десяти-пятнадцати километров в час. Жму сильнее. Двадцать-двадцать пять. «Давай, давай, давай!» — подбадривает или меня, или машину Аня, все озираясь по сторонам. «Давай, прошу, пожалуйста!» Стрелка с трудом взбирается до тридцати. Похоже, это максимум. Машина едет медленно. И мне периодически приходится сбавлять обороты, чтобы не перегреть движок и окончательно не встать в этой глухомане. Постоянно оглядываюсь, визуально контролируя пространство вокруг. Нельзя упустить из виду его внезапное появление. Хотя, на что я способен против такого амбала? Проехали мы ещё метров 5 примерно до того, как он снова появился. Вырос из ниоткуда. стал и замер перед машиной в свете фонарей рассматриваю его отчётливый голова несоразмерна телу большая и гладкая как у инопланетянина только у них она вытянутая а у этого приплюснутая глаз не разглядеть утопают под вздутым выпуклым лбом так что вместо них мне открываются лишь две зияющие темнотой ямки Широкий пояс рабочих трико увешан какими-то инструментами, и топор там висит, и молоток, и что-то ещё. Слишком жуткий, нереальный, точно сошёл с постера голливудского ужастика. Меня снова и силы бросает в дрожь, и вцепившись в руль ещё крепче, я широко раскрываю глаза. Таня приглушённо стонет, уткнувшись ртом в своё плечо. Господи, какой он страшный! Её всю трясёт. Поехали, прошу. Даю газу. Урод, обнажая кривые зубы в хищном оскале, бросается к нам навстречу. Прежде чем он запрыгивает на капот, вонзая в лобовое топор, я успеваю заметить, что с ортомо у него тоже что-то не так. Нет верхней губы частично. Стекло от удара покрывается сеткой трещин. Они визжит, как резаная, а я отчаянно веляю из стороны в сторону в надежде сбросить этого психа на землю, но скорость невысокая, и должного результата мои манёвры не приносят. Второй удар. Стекло держится, но скоро точно рассыплется, и тогда начнётся настоящий ужас. Судорожно прикидываю, что можно использовать для самообороны. Но в бардачке, кроме пачки салфеток, документов на машину, портмоне и ежедневника с ручкой, больше ничего нет. Да, ручка. Нет, это бред. Канцелярскими изделиями тут делу не поможешь. Есть чемоданчик с инструментами, но он лежит в багажнике, а до него ещё надо добраться. Тогда остаётся одно. Аня, бежим. Чужим голосом распоряжаюсь я. Слышишь? Резко бью по тормозам. Диски со скрежетом вгрызаются теперь уже не в резину, а в асфальт, и машина сбавляет ход, но не так резко, как я предполагал. Надеился, что мы остановимся раньше, и он упадёт на землю. Урод замахивается для третьего удара, намереваясь окончательно выбить стекло из проёма, но вдруг замирает, опускает топор, спрыгивает на дорогу, постепенно отходит назад. И исчезает из виду. За повреждённым лобовым стеклом не видно ни хрена, а выглядывать наружу совсем не хочется. Он хочет поиграть с вами, издевается. Аня впадает в забвение, закрыв уши руками, вопит, что ей стил и не слышит ни единого моего слова. У нас нет другого выхода, кричу я и обхватываю её лицо. принуждая посмотреть мне в глаза. Нужно бежать, Аня, слышишь? Нужно уходить отсюда. Нет, нет, я не могу, растерянно отвечает она. Он убьёт нас. Выходи и следуй за мной. Просто выходи и беги. Открываю дверь, вываливаюсь наружу. Психопат этот стоит перед машиной в метрах 10, там же, где и стоял прежде. Под жирным сплющенным носом, вместо желобака И верхние губы у него и правда просто дыра. Видно, как внутри шевелится язык, как он облизывает верхний ряд жёлтых кривых зубов. Аня, выйди ты уже на хрен из машины и беги отсюда, процеживаю я. Быстро. Она наконец осторожно открывает дверь и потихоньку выбирается наружу, так чтобы он её не видел. А склабившийся урод бросается на меня. И я пускаюсь назад по дороге, в надежде, что мне не только удастся удрать от него и спрятаться, но и отвести его внимание от Атани. Так быстро я никогда не бегал. Мной движет одно желание жить. Оно подталкивает меня, ускоряет, заставляя лететь быстрее ветра. Такому ускорению сам Усэйн Болт бы позавидовал. Однако, несмотря на мой скоростной рывок, Вскоре этот амбалт догоняет меня. Слышу, как его тяжёлый топот за спиной становится всё ближе и громче. Быстрый бег широким шагом. Тяжёлое дыхание этой твари тоже усиливается. И вот оно уже звучит у меня где-то по ухам, хоть я и бегу так же быстро. Хочу обернуться, но не успеваю. А правой моей ногу ударяется что-то твёрдое, тупое, тяжёлое. Споткнувшись и не устояв на земле, падаю на лету. Предмет отскакивает на обочину. Молоток. Превозмогая боль, хочу подняться, но этот урод настигает меня раньше. Запрыгивая на спину, он прижимает меня всем весом к земле и приподнявшись резко разворачивает к себе. Под его тяжестью я чувствую себя беззащитным кроликом, угодившим в смертоносные объятия питона. Шансов у меня мало, можно сказать, их нет совсем. Беззвучно открывает рот и высовывает длинный язык через дыру в ложбине под носом. Я же порываюсь освободиться, цепившись в его руки, крепко сомкнутые на моём горле. Но этот гад слишком силён. Глаза у него как две чёрные бусинки, блестящие в свете луны, бездонные, холодные. полноценно довершающий его безумный образ зрачки и вправду похожи на змеиные не помню как именно он ударил меня и чем всё случилось быстро удар импульс боль темнота